Глава двадцать шестая «Так дела не делаются, Лёша, небрежно проговорил старик. Павел Иосифович прилетел час назад. Назначил встречу в своем любимом ресторане. Я приехал заранее, знал, что Невский не приемлет опозданий. Разговор предстоял важный. Я не был уверен в его исходе, потому что шах уже заручился поддержкой не менее влиятельных людей, чем старик Невский, которого я считал своим учителем и наставником. После смерти Марка и родителей Павел Иосифович помогал мне. Пусть эта помощь не была безвозмездной, но школа Невского многому меня научила. «Ты же понимаешь, что шах не пешка. Его дела должен кто-то вести», — говорил старик. И потом прошло много лет, а в доказательствах только слова вдовы. Ты подумай, Лёша, хорошенько подумай. Я кивнул, не сводил взгляда с морщинистого лица старика. Даже под пытками не скажу, что дело уже не в жажде мести. Это чувство я пережил, перегорело, отлегло. Все изменилось, когда я увидел взгляд шаха, направленный на Лину. Он не сдастся, не отступит, как и я. Ее получит победитель, и бой уже идет. Но он не в клетке, ни на ринге. Я все решил, Павел Иосифович. Холодно обронил. Невские, как и прочие влиятельные люди, не должен знать, что именно стоит на кону. Для них Лина не причина убийства Шаха. Эти люди не одобрят войны из-за женщины. Мстить за убийство брата – стоящий предлог. Делить женщину – не повод для вражды. И плевать они хотели на чувства. У них нет таких понятий. Старик нарезал мясо на крошечные куски, а я терпеливо ждал его вердикта. Тягостное молчание нарушил телефонный звонок. Ждал его. Он о многом говорил. Означал, что шах уже действует, что он получил одобрение верхушки города в обход Невского и меня. Парни моргнуть не успели, сработано гладко. Отчитывался Слава, когда я поднес телефон к уху. «Подробнее», — скомандовал я. «Девчонку сильно задело, Дима с огнестрелом, остальные терпимо». Оперативно отчитывался Шмель. «Меня подлатают, буду как новенький». Я молча слушал. За грудиной поднималась ярость. А если бы не успели заменить Лину? Если бы люди Шаха напали на нее, а не на липовую куклу? Ярость крепла с каждым мгновением. Чистая, дикая животная злость, заставляющая сжиматься кулаки до хруста. «Говорите, не делаются, Павел Иосифович!» Процедил я, сбрасывая вызов. Невский отшвырнул салфетку, минуту смотрел на меня и отвечал тем же. «Прошли те времена, когда меня пугал тяжелый взгляд старика». «Осторожнее, Лёша, посоветовал Павел Иосифович. Это было разрешение на любые действия. Невский давал мне добро на месть. Именно этого я и ждал. Шаг сделал свой шаг. Теперь мой черед». «Мне бы сменить шмотки, переодеться в чистое, смыть невидимые следы крови с рубашки, с себя. Но я плюнул на все. Имею право, сейчас можно». С трудом преодолевал соблазн позвонить Лине, услышать голос, убедиться, что все с ней в порядке. Но охрана регулярно отчитывалась о том, что обе женщины в доме. Подозрительно молчал кастет. Скорее всего, пытался не убить мою вздорную девчонку. Слава молча косился на меня по дороге в усадьбу. Двинуть бы по его наглой морде. По глазам видел, что друга так и тянет отвесить ехидное замечание, потому что напряженные часы позади. И можно выдохнуть, вспомнить, что кроме игр в войнушку есть в жизни что-то более ценное. «В отпуск бы», — подал голос Слава. «Через неделю-две отпущу», — пообещал я. У меня были планы на следующие две недели. Утром я хотел свалить вместе с Линой из страны, пока ребята будут наводить порядок. Не помешает исчезнуть из города, пока все не утихнет. Все-таки Шах был крупной фигурой. И его внезапная смерть нарушила привычный устои в бизнесе многим важным людям. «Но плевать». Шаха больше нет, и это главное. Сейчас уже можно все рассказать о долине о Марке, о счетах в банках на фамилию Лехиных, обо всей недвижимости, причитающейся линии на правах наследницы. Именно этим я и планировал заняться, как только вернусь. Хотя нет, я планировал совсем иные действия. А вот потом разговоры. Без вариантов. «Что-то как-то неспокойно», — высказался кирпич. А я выскочил из тачки. Внешний дом выглядел обычно, тишь да покой. Слишком тихо. Мерзкое, липкое чувство тревоги усиливалось. По моим следам двигался Славик. Ребята, охранявшие дом, тут же. «Все спокойно, без происшествий. Хором как один». Периметр под охраной, на камерах чисто. Но твою же мать, я кожей чуял, все не так. Мы в дом не заходили, как и было велено, Алексей Сергеевич. Оправдывались ребята. Аделина! Заорал я во всю глотку. Эхо собственного голоса отскочило от стен, прокатилось по пустым комнатам и со всей силы ударило в затылок. Нет ее здесь. Я точно знал, что Лины нет в доме. Кирпич рычал на своих парней отдавал команды. Я лихорадочно просчитывал все ходы. Как шах умудрился добраться сюда? Как? Ведь все было под контролем. Я все учел, все просчитал. Или не шах? Тогда кто? Какая падла рискнула пойти против меня? «Шеф!» — выкрикнул Славик. Обернулся. «Нет, мать твою, я не стану этого слушать!» но Слава, бледный, словно встретил саму смерть, маячил в дверях, ведущих в кабинет. Мой взгляд кричал. «Только не Лина! Нет, не смей!» «Там Егор!» пробормотал Слава, отступая в сторону. Костет лежал на ковре в центре комнаты. На светлой рубашке темное пятно. «Вряд ли это Лина, она ведь и котенка не обидит!» бормотал кирпич. «В доме никого нет, шеф!» Осторожно промямлил кто-то из парней. «Как? Как, млять, такое возможно?» Заорал Слава на придурка, в котором было поручено охранять мою женщину. Я молчал. Что-то не склеивалось. Настойчиво зудело в голове. Я что-то упускаю. Телефон ожил в кармане. Я знал, это именно тот звонок, на который нужно ответить. «Здравствуй, Леша». Ещё никогда я не видела маму настолько испуганной. Внешне она пыталась быть собранной и невозмутимой, но ледяные пальцы, обхватившие моё запястье, выдавали её состояние. Как и пепельно-белая кожа на щеках. И взгляд. Он больше походил на взгляд загнанного в ловушку зверька. Я тут же вспомнила Алёше. «Ну где же ты, зверь, когда так сильно нужен?» «Он слишком занят пока», — ответил на мои мысли мужчина, который считался моим отцом, а потом добавил насмешливо. «Мстит за мою смерть, как и полагается брату». Я буквально захлебнулась от той догадки, что пронзила мою душу. «Мстит? Выходит, Лёша подставляется? Рискует всем? И ради кого? Ради брата, который и не умер вовсе?» Сволочь! Прошипела я, но отец был слишком занят собой и своим триумфом. Раньше мне хотелось, чтобы у меня, как и у знакомых ребят, была полная семья. Чтобы был отец, защищал, оберегал от ней взгод, поддерживал или помогал советом. Однако сейчас, в эту самую минуту, глядя в лицо человеку, чья кровь текла в моих венах, я понимала, нет, лучше я как-нибудь сама справлюсь. «Этот мужчина, чужак, он пугал меня еще больше, чем Шахов. О Шахе я хотя бы знала, какой он моральный ублюдок. А вот про Марка Лехина я не знала ровным счетом ничего. Кроме тех историй, что изредка рассказывала мама еще в детстве. И все они больше походили на выдумку, волшебную сказку. Но вышло так, что Марк не сказка, а настоящий кошмар». Кошмар, который сейчас спился взглядом в мою маму. И этот взгляд не сулил ничего хорошего. В нем сквозило обещание грядущих мучений. «Ты не тронешь ее!» Прищурилась я, не сводя настороженного взгляда с перекошенного кривой улыбкой лица. «И кто меня остановит? Ты, девочка!» Он расхохотался едва слышно, но от этого звука я ощутила ледяной холод. «Марк?» «Как ты? Почему? Ты ведь умер!» — шептала мама, когда голос вернулся к ней. Мужчина начал медленно приближаться. Он словно вырастал из темноты ночи. И это пугало. Так и тянуло перекреститься, прогнать демонов прошлого обратно в ад. Но Марк не останавливался. А у меня даже не было пистолета, чтобы остановить его. «Клюв! Он ведь где-то здесь, рядом!» «Если ребятам из охраны запрещено маячить в доме, то клюву можно?» «Сейчас в этом доме всего один покойник, дорогая», — насмешливо заявил Марк. «Ваш контуженный телохранитель в кабинете. Ему не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время». «О чем ты говоришь?» — брякнула я, привлекая к себе внимание Марка. «Заходите в дом, девочки мои», — скомандовал отец. «Нам уже пора покинуть это живописное место». «Мы никуда не поедем, Марк», — твердо заявила мама. Отец бросил презрительный взгляд на маму. Я интуитивно обхватила ее за плечи в защитном жесте. Моя мама была слишком напугана демонами прошлого, чтобы дать отпор этому чудовищу. А вот я не собиралась сдаваться легко. «Леша найдет нас», — «Когда правда всплывет, ты пожалеешь, папочка!» — пригрозила я. «Лина, а ты строптивая девочка!» — протянул Марк. Но она ты плохо воспитала нашу дочь. Я разочарован!» Марк Лехин был высокого роста и крепкого телосложения. Пусть он не обладал такой развитой спортивной мускулатурой, как мой Леша, но все равно был весьма сильным. В один широкий шаг он преодолел разделявшее нас пространство. Мама попыталась заслонить меня собой, но Марк шел к поставленной цели. Молниеносный удар по лицу заставил мою голову запрокинуться. Я пошатнулась, устояла на ногах и готова была ударить в ответ. Но крепкий захват обездвижил меня. Мужские руки обвелись вокруг шеи, сдавили так сильно, что потемнело в глазах. Мама кричала, уговаривала Марка отпустить нас. А я пыталась вывернуться из захвата и ударить кулаком, ногой, расцарапать лицо. Но казалось, что руки на моей шее принадлежали не человеку, а роботу. Они лишь крепче сжимались, перекрывая доступ кислорода в мои легкие. Я задыхалась и уже на грани потери сознания расслышала зловещий шепот в ухо. «Я научу тебя послушанию, доченька!» Угроза была четкой. А еще на фоне колотящего в виски шума я разобрала странно знакомый мужской голос, который никак не мог оказаться в этом доме именно сейчас. «Никак!»